Неразбериха. У мистера Мэриса были все основания биться в припадке. Разумеется, постояльцы сбегали и раньше, ничего удивительного, когда отделение слабоумных так обширно. Но прежде в течение часа беглецов всегда находили на территории пансионата. А вот мистер Тредгут отсутствовал уже 3 1/2 часа, и это вполне могло стоить директору его работы. беда в том, что он упустил из-под надзора не простого, но особого постояльца. Ричард Мэррис начинал карьеру регентом большой епископальной церкви Всех Святых, что в районе Пичтри. Этот храм посещали все старинные знатные семьи Атланты, а потом, когда подходил срок, их члены перебирались в пансионат Вересковый лес. 11 лет назад с прежней управляющей миссис Сокуэл случилась неприятность, которую позже охарактеризовали небольшим нервным срывом. И тогда мистеру Мэрису улыбнулась судьба. Он был рекомендован на этот пост не кем иным, как Мартой или Колдуэлл, пожизненным членом правления пансионата, основанного её свёкром и свекровью. Старый Колдуэлл даровал заведению земельный участок, собственное здание и всю живопись, украшавшую его стены. К счастью, Тредгут происходил из другой семьи и был лишь сватом Марты Колдуэлл. Однако мистер Мэррис не желал хоть чем-то вызвать её недовольство. Он понимал, в случае, что Стредгутом и его сожрут с потрохами, Мистер Мэрис прошёл в свой кабинет, сел за стол и, закинув в рот таблетку от изжоги, вызвал мисс Пул. Вы позвонили дочери Третгуда? Да, сэр. Я надеюсь, в разговоре вы не выглядели слишком озабоченной. Нам надо как можно дольше делать вид, что не произошло ничего страшного. Я лишь передала ваши слова. Её отец нас покинул. Позже вы ей перезвоните и сообщите подробности. Хорошо. — Больше ничего не сказали? — Нет, сэр, больше было нечего. — Ладно, пора с этим покончить. Дай-то бог, чтобы она ещё не поговорила со свекровью. Мистер Мэрис посмотрелся в зеркало, поправил накладку и собрался с духом для нелёгкого разговора. — По возможности, не сгущай краски и будь спокоен, — сказал он себе. — Пусть в голосе твоём слышится улыбка. Он растянул губы в усмешке и набрал номер. Ответили после первого гудка. Алло. Здравствуйте, миссис Колдуэлл, проворковал директор. Ричард Мэррис беспокоит. Я знаю, дорогая. Э, мисс Пул вкратце поведала вам о нашем происшествии. Да, она сказала: "Сожалею, что обеспокоил вас, но ей-богу, всё это не так уж серьёзно". Да, пока мы не ведаем, где сейчас он пребывает, но рано или поздно все мы это узнаем и ещё повеселимся. Руфия пешела, не понимая, кто сошёл с ума, она или директор мистер Мэррис, что ты я с какой стати мне веселиться из-за потери отца? Нет, нет, я неудачно выразился. Я лишь хотел сказать, что обнаружив его место пребывания, мы поймём, как у него всё хорошо и посмеёмся над своими страхами. Вообще-то мы не теряли его. Он просто вылез из автобуса и ушёл. Что? «Сотрудники мне сообщили, что уже некоторое время по воскресеньям ваш отец садился в разные автобусы. Не хотелось бы этого говорить, миссис Колдуэлл, но, честное слово, я начинаю думать, что это был хитрый ход, и сия э, запланированная шалость не свидетельствует о нашем недосмотре. Однако могу вас заверить, что сейчас с нами делается все возможное». У руфи голова шла кругом. Погодите, какой автобус? Ничего не понимаю. Разве отец не умер? Сердце мистера Мэриса почти остановилось. Умер? Вам что-то известно? Вам звонили? Да, звонила мис Пул и сказала, что утром отец умер. Что? Она сказала, он умер. Ну так я поняла. Ваш отец не умер, он всего-навсего пропал. О, господи Боже мой, минутку, миссис Колдуэлл. Прикрыв рукой трубку, директор рявкнул: "Мисс Пол, ко мне, сейчас же!" Миссис Колдуэлл: "Я вам перезвоню, мне тут надо кое-кого уволить". Чуть раньше Дженни Спол уже поняла, чем оно всё обернётся, а потому сложила свои вещи в коробку и пошла к выходу. Чёрт с ней остаёты. Пересядем на велосипед. Закончив разговор, Руфи не выдержала и разрыдалась. Только что она пережила один из самых страшных моментов в своей жизни. Уже похоронила отца, а тот вдруг оказался живым. Волна облегчения накрыла с головой. Слава богу, не позвонила детям, не взбаламутила их напрасно. Пап жив. Все тревоги зряшные. Потом стали медленно доходить слова мистера Мэриса: "Отец жив, но пропал". О, господи! Теперь-то надо тревожиться или нет? За отцом тянулся шлейф всяких дурастей. И если это исчезновение окажется очередной его шуточкой, пусть только объявится, она сама его убьёт.